Он принялся возиться в своем ранце, излег из него большую иглу и катушку с какой-то нитью. На взгляд Джон Тома кетгутом не являющийся, и уже за шитьем начал рассказывать. «Дама у них напала бедрака. Целая битва. Я долго круг у них сделал над головой, дждо бы разобраться, дждо к чему. Потом. Сдался и опустился к полуюту. Дам никакого шума не было. Я подумал, что капитану дам быть. Один из них был одет не так, как другие. Но откуда знать, капитан он или нет? Точно до не скажешь дак. И он вновь протащил иголку через перепонку, не обнаруживая... Никаких признаков боли. Ткнул иглой снова, стягивая стежок. Дыра начала уменьшаться. — Значит, я кричу этому шутнику Джидо, нам нужно в верхове реки. А он в ответ сходу объявляет меня черномазы, горгульи, рожи, сукиным сыном, пожирателем насекомых. Мышь пожал плечами. Словом, разговора не получилось. — Не понимаю причины подобной враждебности, — проговорил Клотогорб, провожая взглядом уже уходящее на восток судно. — сбывшуюся надежду. — Сколько же теперь пройдет времени, прежде чем снова подвернется попутный корабль? — А мне показалось, — продолжил Пок, — джидо, чертов капитан со своим клепанным экипажем просто свихнулся на какой-то штуковине и начисто позабыл про всякую вежливость. Разве что с собственными милашками еще обошлись бы дружелюбно? Дога я сомневаюсь, что к таким типам можно испытывать симпатию. Чего у них там стряслось, я не знаю. Чего ж мне дожидаться, пока проткнут? — Может, еще и выясним. Все посмотрели на Маджи. Выдр внимательно глядел на реку. — Что ты имеешь в виду? — спросила Флор. — По-моему, они только что кого-то за борт выкинули. С удаляющегося корабля донеслись вопли и проклятия. Возле борта несколько раз что-то плеснуло. Заметил это даже Джон Том. За первым последовало еще несколько, — сообщил матч. Пытались преследовать, — уточнил Аталея. И их, Матч, не кидали. Смотри, прыгнули трое, их подняли обратно. А первый плывет в нашу сторону. Можешь ты понять, в чем дело? — Нет, милашка, пока нет, — отвечал выдр. Но пловец определенно все ближе и ближе к нам. Они с интересом ждали. Тем временем корабль удалялся, за ним тянулась волна ругательств. Через несколько минут из воды появилась насквозь мокрая фигура и побрела к берегу. Существо это оказалось ростом едва ли не слор, одежда в сухом состоянии представляла собой безупречно сшитую шелковую домашнюю куртку с кружевными манжетами и воротником. На груди виднелись кружева-рубахи. Зеленая куртка была расшита золотой нитью, белые кружева испачкались в уилле. Бриджи, такого же цвета ниже колен, переходили в шелковые чулки, в свой черед погружавшиеся в огромные черные ботинки с золотыми пряжками. На взгляд Джон Тома обувь соответствовала сорок четвертому человеческому размеру. Но насквозь промокшее существо человеком не было. Он остановился, обозрел их желчным взглядом и начал выжимать воду из рукавов. На длинной золотой цепочке из кармана камзола свисал монокль. Вставив его в правый глаз, кролик с достоинством произнес... — Не сомневаюсь. Вижу перед собой существа, неспособные напасть на попавшего в беду путника, жертву антиобщественно настроенных типов. Он вяло ткнул в сторону исчезнувшего судна. — Отдаюсь на ваше милосердие, поскольку не имею сил для дальнейшего бегства. — Не расстраивайся, — отвечала Аталия. — Будешь прям с нами, — и мы будем честны с тобой. Ценное предложение прекрасной леди, перегнувшись, кролик затряс головой и провел лапы вдоль каждого длинного белого уха. В конце их потекла вода. На белом меху виднелось несколько редких коричневых и серых пятен. Нос и уши отсвечивали розовым. Из разреза в бриджах сзади выступал белый хвост. В настоящее время более всего он напоминал побывавший в употреблении клок белой ваты. А матч помогал Погу закончить шитье и сперва не уделил пришельцу внимания. Потом, оставив мыши, присоединился к своим спутникам, и, оглядев насквозь мокрого, но горделивого беглеца, испустил оглушительный свист. Ожидавший худшего, кролик сперва отшатнулся, подозревая, что, невзирая на уверение Толеи, сейчас станет объектом нападения. Но, внимательно поглядев на выдра, присвистнул и сам. Матч ринулся к нему навстречу, и несколько минут... Оба отвешивали друг другу сокрушительные удары по плечам и спине, словно стараясь забить до смерти. — Во, мать! Ну и хорек! — влаженным голосом вопил матч. — Надо ж, встретиться в таком месте! Он пыхтя обернулся к от удивления друзьям. — Но вы, ребята, просто не знаете, кто это у нас! Он вновь ударил кролика по спине. «Представьте-ка! Блудливая зимняя шуба!» Кролик аккуратно извлек из глаза монокль и рукавом протер его. «Я Каспор Дилорка Ди Омоле Дилос Ананасос Цигаксос!» «Однако...» — и он вновь вставил на место заблестевший монокль. «Можно звать меня просто Кас!» Нахмурившись, Он поглядел на шелковые чулки и штаны. «Прошу простить мой ужасный вид, но обстоятельства требовали немедленного отбытия водным путем». «Легко отделался», — фыркнул Пок, расправляя крыло. «Ах да, воздушный гость облегчил мне отбытие», — кролик поглядел, как Пок опробовал конечность. Только благодаря вашему своевременному появлению, мой крылатый друг, я сумел оставить судно, не пролив крови. И хотя у меня не было необходимого времени на посторонние наблюдения, я все же смог оценить тот ужасный прием, который вам оказали. Я находился в подобной же ситуации. Однако Клотогорб не имел желания выслушивать горестные повествования, какими бы Цветистыми они не оказались. Толея сказала, что тебе незнакомец не причинят вреда. Так и будет. Я хочу, чтобы ты без всякого промедления узнал, я волшебник. А он, маг указал на Джон Тома, чародей из другого мира. Не смей лгать перед лицом двух магов. А теперь говори, почему ты прыгнул в воду, и зачем матросы пытались догнать тебя? — Премудрый сэр! Грустные подробности моего несчастного приключения могут лишь утомить вас. — Все же попробуем, — Клотогорб погрозил кролику пальцем. — И помни, что я тебе говорил, не лги! Кас огляделся. Он был отрезан от берега. Два невероятно рослых человека — нависали над ним, а черепаха, если и не была волшебником, то, по крайней мере, не сомневалась в своих чародейских способностях. «Ты, приятель, лучше делай, как его толковость грит», — вступил матч. «Он на нас самый настоящий чародей. К тому же, — выдр опустился на корточки, на песок, — мне и самому хочется послушать». Особо рассказывать нечего. Кас пододвинулся к костру, продолжая вытирать шерсть. Дурацкая ссора! Игра случая! Звучит убедительно, — Таллея напряженно улыбнулась. — И за это тебя выкинули за борт? Кролик слегка улыбнулся и повернулся спиной к костру, стараясь высушить хвост. — К моему глубокому прискорбию! Дело этим не кончилось, опасаясь, что у них были куда более кровожадные замыслы в отношении моей персоны. И я был вынужден отражать их натиск, пока ваш крылатый друг не отвлек их своим появлением, тем самым позволив мне невредимым погрузиться в воду. Впрочем, сперва я пытался переубедить их. — Ага, — отозвался сидевший поблизости Пок. — Видал я, — когда их убеждал. Взмахнув на крылом, он поднялся на несколько футов. По всему кораблю за добой убеждались. Невежественные торговцы, полупираты, любители всякого хлама, вознегодовал Касс. Он с явным расстройством рассматривал свои погубленные кружева. Боюсь, из-за них костюм мой безвозвратно погиб. — Ну, на чем они поймали тебя за руку? — непринужденно спросила Флор. — В карты надул. — Прошу меня простить, небесное видение. Я только не смею поверить, чтобы столь страшное обвинение могло сорваться с уст, способных послужить эталоном красоты во Вселенной. — Сорвалось вот! — — заверила его Флор. — В карты я никогда не плутую. Просто нет необходимости. В игре я являюсь чем-то вроде эксперта. — Ну, значит, в кости сплутовал, — уверенно заявила Талея. Боюсь, что так. Мой опыт в обращении с примитивными косточками во многом уступает мастерству картежника. Талея усмехнулась. Выходит, кость в рукаве труднее припрятать, чем карты. — Понятно, зачем тебе столько кружев. Кролик с выражением оскорбительного достоинства провел пальцами по мохнатому лбу, а потом по уху. — А я надеялся отыскать здесь убежище, но вместо этого подвергаюсь постоянным насмешкам. «Значит, правда, не нравится?» Каз уже готов был разразиться браню, но Флор опередил его. «Не обращай внимания. Мы тут все пыжимся друг перед другом, изображаем, какие мы удалы. Выходит, с тобой за игру лучше не садиться. Перед лицом подобной красы я не в силах играть». Проинформировал ее кролик. Флор на это не отреагировала. Но «Ну, теперь не до игр, приятель заметил матч. Судя по виду, сухой ты или мокрый, можно сказать, что после нашей последней встречи дела у тебя шли неплохо. Я прекрасно все помню. Кролик занялся своими туфлями с пряжками. Если не ошибаюсь, Тогда обстоятельства тоже требовали поспешного отбытия. Над водой пронесся высокий смешок выдра. И я, шеф, никогда это не забуду, как вспомню рожа того клерка в банке, когда он обнаружил, что его надули. Голоса слились в радостном хохоте. Далее послушала несколько минут воспоминания а потом направилась к кромке воды. Сидя там, Флор наблюдала за беседой мохнатых дружков. — Чужестранка, — начала Аталея. Этот касс поглядывает на тебя особым взглядом. Я знаю таких. Быстро говорят, быстро действуют, быстро смываются. Последи за собой. Флор подняла вверх глаза и встала, нависая над относительно невысокой Толеей. — Спасибо за совет. — Но я уже большая девочка, и сама могу о себе позаботиться. — Поняла? — Рост и ум не всегда сходятся вместе, — отвечала ржеволоса девица. — Я тебя предупредила. — Спасибо за заботу. — И запомни кое-что о нем. Толея кивнула в сторону оживленно трещавшего каза. Этот может вставить любому, кто ходит и кто не ходит. Старина матч просто болтун, а этот — деловой, по всему видно. — Не сомневаюсь, что вполне могу положиться на твой опыт, — невозмутимо отвечала Флор. Она шагнула в сторону прежде, чем Таллея успела осведомиться, как надо понимать эти слова. — Так вот сложилась моя собственная история, — проговорил кролик. Он оглядел спутников выдра. — И куда же вы направляетесь, старый друг? — На обычную шайку не похоже. Однако если вы решили заняться таким делом, вас ждет успех. Я еще не встречал людей выше, чем эта парочка. К тому же черепаха назвала вот этого волшебником из иного мира. Не удивляют меня твои вопросы, приятель, — отозвался Матч. Всю эту странную историю затеял старый трухлявый пень, клотогорб. — Я бы отдал передний зуб. — Только бы никогда не встревать в такое дело. Голос его превратился в шепот. — Только ты не тревожься. Мне уже ничем не поможешь. Лучше двигай отсюда, пока наш... Твердолобый и панцирный не захомутал и тебя. Он у нас вовсе не чепуховый колдун, вот и повлек всех с собой. Мир ему, вишь, спасти приспичило. Ты в нем не сомневайся, колдовство у него самое натуральное. Это тебе не карнавальный факир. А тот вон, мужик человеческий, с чуть дурацкой рожи, Этого я не понял. Иногда, ну, дитя дитем. Только своими глазами видел, чего он может наколдовать. Чаропевец он у нас стало быть. А эта человеческая женщина высокая, тоже чародейка. Пока неясно, задумчиво проговорил матч. Не думаю, но со стилем. «Ах, мой друг, ты не склонен ценить плоды высшего образования. Даже после краткого разговора я могу заключить, что она принадлежит благородному ордену посвященных и возвышенных». «Как я и говорил», — отметил выдр, — «со стилем, дамочка». Кас со скорби покачал головой. «Неужели, матч, друг мой, — ты так и не сможешь подняться мыслями над канавой. — А мне и в ней хорошо, — отвечал тот. — Тепло и уютно. Внизу-то и народ интересный случается встретить. Чего только со мной не наслучалось с тех пор, как я выставил нос из канавы, и за это оказался в няньках этого пацана. А теперь вообще плыву неизвестно куда и зачем. Я уж сказал тебе, приятель, компания-то ничего. Да вот ситуация пованивает. Вон он идет, шш, только тихо. Да слова выбирай. К ним в перевалочку подошел Клотогорб. Он со скорбью поглядел на Маджи. Разлубезный мой, шестигранные очки были обращены к выдру. Неужели ты так и не поймешь, что чародей, который может вызвать одного из элементалов с другого края вселенной, вполне способен расслышать то, о чем говорится в нескольких ярдах от его уха? Матч казался удивленным. — Значит, вы и вправду все слышали? — Все, все, и не изображай испугного младенца. Я не собираюсь карать тебя за мнение, высказанное с глазу на глаз, тем более что ты никогда не делал из него секрета. Выдр заметно расслабился. — А вот уж не думал, ваша милость, что вы себя и на хороший слух зачаруете. — Незачем, — отвечал волшебник. — Слух у меня и без того отменный. Быть может, в порядке компенсации за слабое зрение. Он поглядел на внимавшего Каза. «Итак, сэр, а вы слыхали мнение нашего общего друга? Позвольте тогда мне объяснить вам кое-что, а потом посмотрим, как вы отнесетесь к нашему предприятию». И он поведал кролику, куда и зачем направляется компания. Когда волшебник закончил, На физиономии Каза появилась неподдельная озабоченность. Если все обстоит именно таким образом, я, конечно же, просто обязан примкнуть к вам. — Чего? — матч казался ошеломленным, усики его дергались. — Чертовски благородно с вашей стороны, — проговорил Джон Том. Нам пригодятся все, кто способен хоть чем-то помочь. Дело в том, задумчиво проговорил кролик, что если этот волшебник прав, а у меня нет никаких оснований сомневаться в его словах, значит, погибнет мир, который мы знаем. И тогда следует приложить все силы, чтобы предотвратить катастрофу. Подобная цель достойна того, чтобы посвятить себя ей. — Да, я буду иметь честь примкнуть к вашей экспедиции и окажу все содействие, на какое только способен. — Рихнулся. Мадж в отчаянии покачал головой. — Напрочь! Мозги, должно быть, промокли! — Идиот! — согласился Пок с Маджем. Но Клотогорб и люди из другого мира принялись, Благодарить и поздравлять кролика. Даже Таллея изобразила нечто вроде восхищения. Как редко сейчас поступают по чести. И не только в этом мире, — задумчиво добавила Флор. Как не печально, но понятие чести отмирает. Кас приложил лапу к сердцу. и могу лишь отдать свои слабые силы, чтобы возродить его. Конечно, мы рады тому, что ты примкнул к нам. Первый доброволец обрадовал Клодогорба. — А меч у тебя есть или что-нибудь другое? — Увы, — кролик широко развел лапами, — кроме них у меня ничего нет. Конечно, когда мне случается добыть оружие, я ношу его какое-то время. Однако мне удалось подметить, что проще обезоружить противника бойким словом, чем острием клинка. «Нам нужны мечи, а не длинные языки», — буркнула Толея. Случается и так, пламенная головка, что длинным языком можно отразить самый опасный натиск. Не спеши отказываться от оружия, которым не владеешь. Вот еще. Он тупой будет меня называть. Ах ты, мохнатые ры. Клотогорб встал между ними. Я не потерплю свар между своими. Прибереги гнев для броненосного народа. Глядишь, еще и не хватит. Он вдруг показался усталым. Пожалуйста. Никаких оскорблений. Ни прямых, Чародей гневно поглядел на талею, ни завуалированных. Он перевел взгляд на Каза. Попытаюсь надеть уздечку на колкий язык, покорно отвечал кролик. Я тоже заткнусь, если он помолчит, пробормотал Аталея. Хорошо. Тогда отдохнем и насладимся. Полдневные трапезы. Вы давно ели, сэр? — кролик покачал головой. — Увы, пришлось оставить корабль до ленча. Как-то не уследил сегодня за временем. — Значит, поедим и подождем.